Глава 17. Сопротивление. Забавно, но как оказалось, если бы все пошло по худшему сценарию, то есть бывший пленник отказался бы сотрудничать и старателям пришлось бы искать сопротивление самостоятельно, то с большей вероятностью они бы нашли скорее их, чем нарвались бы на властелинов или их прихлебателей. Достаточно было пройти несколько систем, как Ракот засекли, а после очередного прыжка Ракот оказался окружен другими кораблями. Было их пять штук, пара мелких, три довольно больших. Один из них по габаритам был даже больше ракота. Рика, едва только они оказались в этой системе, поймал сразу несколько активных каналов. Логично предположить, что засевшие поблизости корабли вызывает их, пришельцев. Рика тут же отправил универсальный сигнал, означающий «Я мирный». Юджин в довесок к этому установил корабль и покачал его из стороны в сторону, также выражая своими действиями миролюбивость. Прошло несколько минут, и вот на одном из каналов наконец зазвучала человеческая речь. Рика понял, в чем дело. Похоже, раньше их вызывали, используя шифры, а сейчас решили воспользоваться открытым каналом. Что еще более приятно, обратившийся к ним человеческий голос говорил на понятном языке, в том смысле, что переводчик работал адекватно. Немедленно остановиться! Идентифицируйте себя! Корабль Ракот, мы не враги! К этому моменту заявившийся по требованию юджина бывший пленник увидев корабли тут же сообщил что это звездолет и сопротивления. Кто вы такие и откуда мы издалека прибыли чтобы найти своих пропавших товарищей откуда вы наша страна находится очень далеко и как называется нет ну ты посмотри какие упрямые ну на кое чёрт вам название страны которая находится чёрт знает где впрочем Рика все же подчинился нок «Новая Орионская конфедерация». какое-то время собеседник молчал. «Что вам нужно? Я же сказал, мы ищем своих сограждан, которые явились сюда и пропали. Как вы можете доказать, что не врете? Ну хочешь, жарим по вашим этому из всего, что есть на борту, а? Кто ты вообще такой, чтобы мы тебе что-то доказывали? Вы в меньшинстве. Стоит нам только захотеть и... И что? Мы вас уничтожим? Ха, попробуй». Практически сразу один из кораблей, висевших неподалеку, сделал одиночный выстрел. Снаряд летел точно в ракот, но щит, который Юджин заблаговременно активировал, отработал как положено, и снаряд отрикошетил от невидимого поля, полетел в сторону. Ну все, вы доигрались! Нет, погоди! Похоже, они нас проверяют. Ни хрена себе проверочки, может, еще взорвать нас решить интереса ради. Нет, ты не понял. «Они знали о том, что у нас есть щит, и что он отразит снаряд, потому и сделали только одиночный выстрел». И действительно, вновь зазвучал голос собеседника. И, как показалось Юджину, его тон сменился. «Следуйте за нами». Небольшая станция, принадлежавшая сопротивлению, с легкостью вместила в себя и ракет, и корабли его сопровождавшие. Когда парель корабля старателей открылась, обнаружилось, что в ангаре их уже дожидаются. Всего тут было человек десять, все вооружённые, в броне. Похоже, хоть сопротивление убедилось в том, что Рика не врет, однако опасалась пришельцев. Лица их были напряжены. Было видно, что люди нервничают. «Но хоть вы палить не начали!» Юджин разглядывал встречающих. «Да не должны!» — ответил Рика, и первым начал спускаться по уже ставшей на пол ангара аппарели. Встречающие напряженно за ними следили. Но ровно до того момента, как в открывшемся проеме корабля не появился освобожденный пленник. Похоже, местные этого человека отлично знали. «Корм? Это ты?» Ах, «Привет, Марл». «Какого хрена? Как ты оказался на этом корабле?» «Да меня поймали таги». «Мы захватили корабль. Как оказалось, это был корабль тагов. Этот человек был у них в плену». Ха, «Вот же сукин сын! Это ж надо столько везения!» — сказал один из встречающих. — Сколько нормальных парней погибло, а этот даже из полной задницы умудряется выбраться. — Повезло. — пожил плечами бывший пленник, которого назвали Корм. Юджин же к своему стыду отметил, что они сидели, расспрашивали его, но совершенно забыли узнать его имя, как так. Меж тем встречающая, старатель и делегация явно занервничала еще больше. — Что случилось с тягами, которые его схватили? — Этот вопрос от одного из делегатов адресовывался старателем. «Живо-здоровы, некоторые из них. А их корабль? Бросили?» «Так, стоп». Похоже, старший из делегатов, как показалось, Рика нахмурился. «Вы взяли Тегов в плен?» «Да». «И где они?» «У нас, в трюме». Делегаты переглянулись. «Мы можем их забрать?» «Можете, но есть встречная просьба». «Слушаем. Мы ищем своих соплеменников. Вы их встречали?» Рика показалось, или случилась небольшая заминка. Делегаты обменялись быстрыми взглядами. «Да, мы с ними встречались. Более того, они сражались вместе с нами против Деусов. И где они сейчас?» Делегаты опять замешкались. «Вы проделали долгий путь. Как насчет того, чтобы немного отдохнуть, а мы тем временем займемся пленными тагами?» Поверьте, допросить их в ваших интересах. Ха, пока не вижу связи. Мы вам все расскажем. Но сейчас главное — допросить пленных. Брика и Южин переглянулись. Что ж, ладно. Но что насчет наших? Где они сейчас? Их старший, Джейхэм, планировал провести спасательную операцию. Спасательную? Да, боюсь, что несколько ваших, и один из кораблей оказались в руках Деусов. Опа! И что, Джейхэму удалось? Пойдемте на станцию, перекусим, выпьем и обо всем поговорим. Ладно. Они сидели в помещении, больше всего напоминающем обычную станционную столовку или кафе. Собственно, так оно и было, хотя несколько непривычно. Все же как ни крути, а старатели находились в другом мире, и, соответственно, многое здесь выглядело иначе. Даже столы и стулья, хотя, в общем-то, не такая уж большая была разница с тем, чем они привыкли пользоваться дома. Но разница была, и в глаза набросалась. Столовые приборы выглядели причудливо и необычно. Само оформление отсека отличалось от того, к чему старатели привыкли. Причем отличалось настолько, что даже вздумай какой-нибудь эксцентричный владелец кафе оформить свое заведение в стиле «корабле чужих», у него бы не получилось сделать это так, как было здесь. Здесь все было о том, что не дома, что здесь все иное. «Эти машины появились словно из ниоткуда, хотя мы знали и готовились к тому, что они появятся», рассказывал старший местных сопротивленцев под именем Марл. «Сражения длились около двух лет, и нам удалось одержать верх, но, как оказалось, к нам прибыл стандартный экспедиционный корпус, и мы напрасно праздновали победу. Через два месяца Деусы заявились в и в таких количествах, что...» Он лишь махнул рукой, давая понять, что сражаться с ними было делом бесполезным. Хотя и тем не менее, ведь сражались. И даже сейчас, когда Деусы фактически одержали полную победу, сам Марл, как и остальное сопротивление, продолжали с ними бороться. Что касается кораблей Ног, которые сюда попали, и которых было всего три, то за ними Деусы открыли самую настоящую охоту. Местные властелины быстро смекнули, что экспедиция Ног прибыла издалека. Ибо, чтобы это то ни стало, захотели заполучить корабли для изучения. Зачем? Хм, понятное дело, чтобы затем заявиться в мир, откуда эти экспедиции прибыли. Чтобы корабль не достался противнику, и чтобы не подвергать родной мир опасности, Джейхем взорвал собственный корабль. А затем примкнул к сопротивлению, если это можно было так назвать. Нет, сопротивлению он и его команда помогали. Однако основной их целью было найти другие корабли Нока и их команды джейхом даже частично выполнил задачу. Одну команду смог найти. Однако, пытаясь отыскать корабль, исчез сам. Куда он делся, что с ним стало, Марлу было неизвестно. «Надеюсь, ему удалось сделать то, что он хотел, или, по крайней мере, он не попался Дэусом. Закончил Марл свой рассказ. «Известно, куда Джейхом отправился». Да, это был грузовой хаб. Деусы свозили туда ресурсы людей, которые затем отправляли куда-то вглубь своих территорий. Почему хаб был? Мы устроили диверсию и смогли его уничтожить. Деусы не стали его восстанавливать. Нам нужны координаты. Боюсь, что вам это не поможет. Хаб взорвали давно. Никаких следов вы там не найдете, одни обломки. Тем не менее. Да не вопрос, сброшу вам координаты. Может, еще что полезное подскажете? Может быть. Но сначала нужно допросить пойманных вами тагов. Ты в чем проблема? Идем? Мои люди уже этим занимаются, пока мы тут беседуем. Как только будут результаты, я об этом узнаю, и вы тоже. Чего вдруг такое доверие, а? Как чего, мы с вами союзники. Ха, ну ты быстрый. Мы еще ни на что не подписывались. Джейхом все понял быстрее. Ну, да ладно. Сами подумайте, куда влипли, и сразу поймете, почему вам нужны союзники. Мы, то есть. что это пока особо не вижу. Дейлсы начнут на нас охоту? Да, может, уже начали. Тайги, вполне возможно, успели им сообщить о том, что обнаружили вас. Сейчас мы пытаемся это узнать. Хорошо. Что вы предлагаете нам и что требуете взамен? Да все просто. Вы помогаете нам, никто не будет предлагать вам невыполнимые задания. Но учитывая, какое у вас оружие и на что способен ваш корабль, «Ну, понятно. Что получаем мы?» «Защиту». «Вы себя-то от деусов не смогли защитить». «Зато мы научились от них прятаться. И научились бить в самые уязвимые места. Причем так, чтобы нас не поймали. Мы научим и вас. А кроме того, наши станции в вашем распоряжении. Ремонт, обслуживание, отдых. Сами понимаете, когда весь мир для вас враждебен, тихая габа не очень важна». Но тут было спорить бесполезно. Марл прав». «Вы хотите сказать, что оккупированные Деусом территории для нас опасны?» «Как и для нас. Полиция, военные — все будут на вас охотиться, как и на нас». «Но почему?» «Потому что мы для них предмет торга с Деусами. Если они поймают и сдадут нас властелинам, то смогут выторговать себе те или иные преференции». «Неужели кроме вас никто не пытается сражаться с этими уродами?» «Ну почему никто?» Все в оккупированных мирах спят и видят, как пару Деусов, Но каждый думает прежде всего о себе. А что будет с другими расами, государствами, планетами? А да их не волнует. Да, если у вас так было и раньше, неудивительно, что вы проиграли войну. Причин было много. Во-первых, нас просто задавили числом. Там было без вариантов. Но сейчас почему не объединиться? Почему не дать отпор захватчикам? Не хватает сил. Их нужно копить, ждать подходящего момента. И чтобы скопить силы или подгадать момент, нужно, чтобы кто-то подставился. Или подставить его. А вот затем они попытаются ударить по Даусам. А после попытаются подмести под себя остальных менее удачливых. Что касается вас, то вы не только трофей, который можно передать Даусам, вы кладезь ценных знаний, ваша техника источник новых технологий. Да и вы сами. Понимаете? Кажется, да. И здесь из нас подопытных крыс, блин, будут делать. О, повезло. А что с вами? Не понял. Вы отлично понимаете, кто мы и что можем вам дать. Почему вы не пытаетесь нас схватить, не пытаетесь забрать наш корабль? У вас нет исследовательского ресурса? Хм, лаборатории, ученых и даже полигонов у нас предостаточно. А что касается вас, ваши предшественники уже предоставили нам ко всему доступ, так сказать, поделились знаниями. И даже насчет нашего гипердвигателя? Ну, тут все сложнее. Члены экипажа, включая Джейхама, имеют лишь поверхностные знания о нем. Как управлять, как настроить. Короче говоря, уровень уверенного пользователя. Что касается подробностей, они просто сами ничего не знают. И вы поверили? Не попытались разобраться сами? Попытались. Даже признаюсь вам, некоторые мои соратники попытались Джейхама обмануть. В результате взрыв и не только к двигателю, но и корабле не стало. Нам очень хочется получить технологии вашего двигателя, но для этого нужно поставить на кон все остальное. Ведь ваш гипердвижок тоже с сюрпризом. Да, они все с сюрпризом, и мы сами не можем в него влезть. То, о чем я и говорил. Хотя Джейхем так и не объяснил, почему он тогда так стремился уничтожить корабли, прежде чем они попадут в лапы Деусов. Я так понял, эти Деусы очень продвинутый вид. Вполне возможно, что, в отличие от вас, они смогут найти способы вскрыть гипердвигатель без взрыва. Может быть. А если есть хоть малейший шанс этого, Джейхам решил корабли уничтожить. Нам только ваших «Деусов» не хватало в родном мире. Я вот только одного понять не могу. А? А как Джейхам собирался вернуться домой, если планировал уничтожить все корабли? Так понимаю, что вообще не собирался. «Во всяком случае, он ясно дал понять, что готов остаться здесь, лишь бы не пустить в ваш мир Деусов». «Что ж, <смех> вполне в его стиле». «Ну так что, договорились? Вы поможете нам, а мы поможем вам». «Договорились?» «Договорились», — сказал Юджин, когда Марл перевел взгляд на него. Далее разговор пошел на отвлеченные темы. Марл пытался узнать у старателей, что есть интересного в их мире. Ну, а старатели наводили справки о деусах, об их кораблях, оружии, тактике и тому подобном. Все же, когда хоть немного знаешь врага, понимаешь, как он действует, сражаться с ним намного легче, чем когда впереди тебя ждет полная неизвестность. Ведь не знаешь, чего ждать от оппонента и не понимаешь, на что он способен. Разговор медленно, но уверенно начал скатываться до обсуждения выпивки и девушек, когда в столовой появился один из подчиненных Марла. Босс, птички запели! «О, как! Ну, просто прекрасно. И что, интересно, вы узнали?» «Решили сразу тебя позвать, чтобы потом не пересказывать». «Понял, иду». Марл поднялся из-за стола и вдруг уставился на старателей. «Но? Что «но»? Вы идёте?» «Идём», — Забох ответил Рика и тоже поднялся из-за стола. Одного взгляда на этот отсек хватило, чтобы понять. Он специально оборудован для допросов. Да чего там, судя по пленным тагам, этот отсек смело можно было назвать «пыточный». Пленных тагов разместили на чуть наклоненных назад вертикальных столах. Их конечности были тщательно зафиксированы, а возле каждого стола было нечто вроде стоматологической машины с кучей наводящих страх девайсов в виде крючков, игл и тому подобного. «Совсем неудивительно, что таги наконец заговорили».